Я видел телефонный аппарат и в библиотеке, и на кухне, а библиотека располагалась ближе к китайской гостиной. Я решил, что ни Уайрман, ни Элизабет не сильно разозлятся на меня за междугородный звонок в Миннесот. Снял трубку, замялся, держа ее на уровне груди. К стене, рядом с рыцарскими доспехами, подсвеченная несколькими лампочками, крепилась коллекция старинного оружия заряжаемый со стороны длинного ствола «Мушкет», судя по всему времен войны за независимость, кремниевый пистолет «Дерринджер», который так и просился в сапог какому-нибудь картежнику с речного парохода, карабин «Бенчестер», а над карабином «Штуковина», которая лежала у Элизабет на коленях в тот день, когда мы с Илза впервые увидели хозяйку острова. С двух сторон «Штуковину», образуя букву «В»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 — Привет, Пэм. Это опять я. — Я больше не хочу говорить с тобой, Эдгар. Мы сказали друг другу все, что хотели сказать. — Не совсем. Но этот наш разговор надолго не затянется. Я присматриваю за пожилой дамой. Она сейчас спит, но я не могу надолго оставлять ее одну. — Какой пожилой дамой? — из любопытства не могла не спросить Пэм. — Ее зовут Элизабет Истлейк. Ей лет восемьдесят пять, у нее развивается болезнь Альцгеймера, ее главный хранитель помогает исправить электрические неполадки в чьей-то сауне, а я присматриваю за ней. Хочешь, чтобы я порекомендовала тебя в кандидаты на получение золотой звезды общества, помогая другим? Нет, я позвоню, чтобы убедить тебя, что я не безумец. Рисунок я принес с собой, а теперь плечом прижал трубку к уху, чтобы взять его. Зачем тебе это? потому что ты уверена, что все началось с Илза, а это не так. Господи, не веришь своим ушам, если бы она позвонила из Санта-Фе и сказала, что у нее порвался шнурок, ты бы тут же помчался туда, чтобы привести ей новый. Мне так же не хочется, чтобы ты думала, что я схожу здесь с ума, хотя этого нет и в помине. Поэтому ты слушаешь? Молчание на том конце провода. Ну и молчание меня устраивало. Она слушала. Ты десять или пятнадцать минут как вышла из душа. Я думаю, поэтому твои волосы не зачесаны, а свободно падают на плечи. Судя по всему, ты по-прежнему не жалуешь фены. Как? Я не знаю как. Когда я позвонил, ты сидела в кресле качалки. Должно быть, купила его после развода. Ты читала книгу и ела печенье. Овсяное, бабушкино печенье. Вышло солнце, и теперь оно светит в окна. У тебя новый телевизор с плоским экраном. Я помолчал. И кошка. У тебя есть кошка. Она спит под телевизором. На другом конце провода царила мертвая тишина. У меня дул ветер, и дождь хлистал в окна. Я уже собрался спросить, слышит ли она меня. Когда она заговорила безжизненным голосом,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 комнатными растениями заглянув в китайскую гостиную увидел что Элизабет спит в той же позе склонив голову набок храп казавшийся мне таким жалким подчеркивающим ее старость теперь успокаивал иначе могло показаться что она мертва сидит в кресле со сломанной шеей я подумал не разбудить ли ее И решил, что не стоит потом посмотрел направо на широкую парадную лестницу вспомнил ее слова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 практически не потеряв четкости. Он ответил, что фотографию, вероятно, сделали Хасселбладом лучшим за всю историю не нецифровым фотоаппаратом. Фотография запечатлела восемь человек на белом песке, фоном служил Мексиканский залив, высокий симпатичный мужчина, лет 45, стоял в черном купальном костюме, состоящем из майки с широкими лямками, и обтягивающих трусов, вроде тех, которые теперь надевают баскетболисты под верхние. По обе стороны расположились пять девочек. Старшая уже девушка на выданге, младшие совершенно одинаковые блондинки, напоминавшие близнецов Бобсли из книг моего далекого детства. Близняшки были в одинаковых платьях для купания, юбках в оборочках и держались за руки. Свободной руке каждая сжимала куклу Рэггиди Энн. Рэггиди Энн – дословно «энн из тряпочек». Персонаж, созданный детским писателем Джонни Грюлем в 1915 году. Сама кукла, действительно с ярко-рыжими, почти что красными волосами, появилась на прилавках магазинов в 1918 году. С болтающимися ножками в передниках куклы заставили меня подумать о Рэбе. И темные волосы над тупо улыбающимися лицами кукол-близняшек были, безусловно, красными. На сгибе руки мужчина, Джон Истлейк, я в этом не сомневался, держал еще одну девочку, малышку, которая со временем стала той самой старухой, что храпела сейчас на первом этаже. Позади белых стояла молодая чернокожая женщина, лет двадцати двух, с косынкой на голове она держала корзинку для пикника, тяжелую, судя по напрягшимся мышцам рук. На предплечье одной руки блестели три серебряных браслета. Элизабет улыбалась и тянулась пухлыми ручками к тому, кто сделал этот семейный портрет. Кроме нее не улыбался никто, разве что в уголках рта мужчины пряталась тень улыбки, но у не давали понять, так ли это. А вот Молодая чернокожая няня точно выглядела мрачной. В свободной руке Джон Истлейк держал две вещи — маску ныряльщика и гарпунный пистолет, который сейчас крепился к стене библиотеки среди другого оружия. И меня занимал единственный вопрос — действительно ли Элизабет выскользнула из тумана, который застилал ее разум, чтобы направить меня сюда?